Глава 22. Мы с Шериданном работали над визуализацией данных допоздна. Я вслух структурировала имеющиеся у нас данные и вопросы. Вторых было больше, чем первых. Шеридан ровно разлиновал всю озвученную мной информацию синим маркером на белоснежной доске, за вечно красивым почерком. В какой-то момент Шеридан начал зевать, пока я продолжала держать ровную осанку. и чашку подостывшего чая напротив доски. Впрочем, он держался молодцом. Выразил предложение о том, что сегодня нам пора закругляться, когда в гостиной настенные деревянные ходики с совой проухали ровно 2 часа ночи. Как позже выяснилось, эти часы изначально были неправильно заведены и уже месяц как отставали ровно на полчаса от своего реального времени. Поставив чашки с недопитым чаем на барный стол, мы разошлись по своим комнатам. Я готова была поставить 100 баксов на то, что этой ночью Шеридан отключился в ту же секунду, как только его голова коснулась подушки. В то время как мне не представлялось возможным хотя бы просто закрыть глаза, я никак не могла унять беспокойство. Осознание того, что завтра будет четвёртый день, как я торчу в Mountain Silence, и что никто не собирается помогать мне отсюда выбраться, заставляло мои мысли ходить прытким ходуном по полям моего подсознания. Лёша в своей постели в одной майке и трусах, я жалела лишь о том, что не могу просто подорваться и прошествовать к доске, оставшейся в гостиной. Вдруг Шэридон чётко спит. Было бы неплохо забрать эту доску к себе в комнату на ночь. В общем, я так и не сомкнула глаз до самого рассвета. Когда же небо только-только начало сереть, я вдруг отключилась, но смогла проспать лишь полчаса. Проснувшись, я даже не сразу поняла, что задремала. С интригующим вопросом о том, не залягут ли сегодня под моими глазами тени, я посмотрела на своё отражение в мобильном. Никаких теней не было видно, а часы показывали начало 9. На улице ещё темно, но решив, что время уже позволяет начать следующий рабочий день, я опустила ноги на мягкий персидский ковёр и принялась натягивать на себя штаны, с твёрдым намерением приблизиться сегодня хотя бы на сантиметр к разгадке выпавшего мне дела. Ночь для меня как и не было. Одевшись и расчесавшись, я на цыпочках вышла из комнаты и прошествовала в сторону гостиной. Не знаю почему, я сразу не уловила аромат свежих венских вафель, но факт оставался фактом. Я сильно удивилась, увидев широкую спину Шэридана, облачённую в полотняно-тёмно-синего цвета, парящую над кухонной поверхностью. Моё присутствие выдал Вольт. Пёс метнулся ко мне с радостным погавкиванием. Шеридан набернулся с силиконовой лопаткой в руках, и мы встретились взглядами прежде, чем пёс успел достигнуть моих ног. Бессонница повела одной бровью Шеридан. "Есть немного". Прикусив нижнюю губу, я погладила Вольта по голове, от чего пёс едва не растёкся по ковру. "У тебя тоже? У меня привычка вставать в 8, чтобы выпустить Вольта на 5 минут в лес". Сегодня могу предложить тебе вафли со взбитыми сливками и голубикой. Звучит здорово. Может быть, мне и повезло, что отель Mountain Silence находится на ремонте. Уверена, там бы меня так хорошо не кормили. 12 лет опыта в амплуа отца одиночки научили меня готовить не только венские вафли, но и более изысканные блюда: супы, пюре, пироги с вишней или лососем, отбивные в кляре, пудинги, 10 видов соусов. Списка съеденных мной блюд вместился бы в пятикилограммовую книгу. Моя мать отличный педагог по части кулинарии, а я не очень-то люблю готовить. Может быть, потому что не для кого, а для себя заморачиваться не хочется. Весь мой домашний рацион состоит из отварного картофеля, стандартного салата и горячих бутербродов. Но чаще я ем в кафетерии напротив своего дома. И что же ты предпочитаешь заказывать в кафе? Беру обычно то, что наверняка не приготовила бы дома. То есть всё усмехнулся Шередан, протянув мне тарелку с аппетитно дымящимися вафлями. <свяк> Усмехнулась в ответ. Хорошая шутка. А если честно, что обычно любишь поесть? Хмм, рыбу, мясо, супы. Ничего необычного. Взяв в руки вилку, я надкусила первую вафлю и ощутив на языке чарующую кислинку, едва сдержалась, чтобы не закрыть глаза от восторга. Ничего себе. С набитым ртом начала бубнить я. Какой-то женщине с тобой однажды сильно повезёт, Шеридан. Оставайся в Mountain Silence, и тогда со мной повезёт тебе, продолжал хмылять Шеф-повар. Да ты сегодня в ударе, ещё шире улыбнулась я, взяв стакан с молоком. Раз юмор и готовка у тебя с утра пораньше всё в порядке, может быть, и дедукция за ночь прокачалась. Прислонив бокал к губам, я повернулась на барном стуле к доске, установленной за моей спиной. Давай ещё раз обсудим, что видим. Меня интересует вот эта колонка. Я указала пальцем на крайнюю правую колонку в таблице. Что тебя смущает в колонке со временем? В том, что не все родители смогли назвать точное время ухода своего ребёнка из дома? Нет ничего удивительного. Нет, а я о соседней колонке. Смотри. Челси Динклит ушла из дома со своей младшей сестрой Хоп. Эйприл Монаган с младшим братом Тео. Пэрис Оуэн Грин уже была в особняке. Это ясно. Но смотри, Афина. Я подошла к доске и постучала закрытым маркером по фамилии Фрост, не выпуская из другой руки тарелку с вафлями. Она говорит, что её дочь пошла на ту вечеринку, потому что её кто-то пригласил. Но кто именно, она не знает. Это мог быть кто угодно. Вообще-то никто угодно, а только хозяева вечеринки. Пэрис или Зак Оуэн Грин? Именно. И так как Пэрис погибла, а Зак говорит, что не приглашал Камелию, Можно было бы сделать вывод, что Камелию пригласила Пэрис. Вот только здесь кое-что не состыковывается. Помешанная на косметике и парнях Пэрис Оуэн Грин не общалась с помешанной на книгах Камелией. Да и Пэрис была на 2 года младше Камелии. Логично было бы утверждать, что Камелию пригласил её одноклассник Зак. Вот. Но он говорит, что Камелию не приглашал. Вернее, не успел. В день, когда он раздавал пригласительные листовки, Камилия не пришла в школу. Афина говорит, что в тот день девочка осталась дома из-за менструальных болей. Итак, Зак Оуэн Грин раздал пригласительные за сутки до вечеринки. Камилия же от него пригласительное не получила, так как в школу не пришла. Более того, Зак утверждает, что никого не просил передавать ей приглашение, так как попросту забыл об этой девушке. Она никогда не входила в круг его общения. Но на вечеринке он её видел, её видели и другие. Девочка явно из скромных без приглашения бы не явилась. Тогда возникает вопрос: кто пригласил Камелию Фрост? Кому было необходимо, чтобы она пришла? Возможно, ещё не всё потеряно. Девочка ещё жива, и, исходя из слов докторов, вполне ещё может очнуться. Было бы неплохо, сдвинула брови я, снова взявшись за вилку. Она бы смогла ответить, если не на все Тогда нам ноги и наши вопросы. Я гулко выдохнула. Хотя я бы не ставила на эту фигуру на шахматной доске. Мы уже дважды ставили на док от Угалахер, но в итоге получили только ещё больше вопросов. Честно говоря, хотя я и слабо верил в то, что водителя могло унести течение, особенно с учётом заклинившей с водительской стороны двери, но если бы аквалангисты нашли тело Докота на дне реки, я бы ещё мог как-то поверить в версию с несчастным случаем. Ещё раз Машина вылетела в реку с моста. Но следов торможения шин нет, как и тела водителя. Всего в машине найдено 5 девушек. Одну удалось спасти, но она пребывает в коме. Трое погибли от отравления угарным газом незадолго до попадания в воду. Шея ещё одной была сломана приблизительно за 10 часов до попадания автомобиля в реку. В какой именно момент автомобиль пропал из гаража, нам неизвестно. Но если верить словам Максвелла Онгрина, Его Mercedes утром, того злосчастного дня, находился именно в гараже. Он с женой, уезжая в DevPlace в 10:00, видели свою машину стоящей на её обычном месте. Яsдвинула брови и снова принялась за свои вафли. Понятно, что мы ищем водителя. Вот только кроме отпечатков пальцев всех членов семьи Оуэн Грин, ни на руле управления, ни где бы то ни было ещё больше ничего не найдено. Ни единого намёка на чьё-то постороннее присутствие. Взяв в руки маркер, Шеридан внёс в таблицу новую пометку. Окна и люк в автомобиле были открыты. Намеренное утопление автомобиля со всем его содержимым. Отпечатки пальцев и вправду только у Оуэн Гриннов, сдвинул брови Шеридан. Родители были в Dev Place, что подтвердили их друзья. Братья Оуэн Грин тоже были на вечеринке, что могло бы насмутить, если бы одной из погибших не была их собственная сестра. Сегодня состоятся похороны Шеридан заглянул мне в глаза. "Думаю, нам стоит сходить". "Да? Мы ведь ищем убийцу, верно? Если мы имеем дело с повёрнутым психом, что очевидно уже по одному лишь количеству жертв, он, как всякий маньяк, вполне может явиться на похороны. Кто-то неприметный, на кого никто не обратит внимания. Никто, кроме нас". Повела бровями я. "Да, нам определённо нужно там быть. Без проблем, вход свободный. Ещё вафель?" Не откажусь.